Глава пятая. Духовное просветление. Духовное просветление. Что это такое? Многие употребляют это слово, и вы встречаете его в книгах и журналах «Духовное просветление». Не думаю, что такая штука существует. Если оно есть, если случается что-то похожее на просветление, если наступает момент, в который вы говорите «я чувствую», <свят> не думаю, что даже существует момент, когда вы действительно можете сказать «я чувствую просветление». Потому что мы бесконечно совершенствуемся. Даже при том, как много я знаю сейчас о работе Вселенной, она никогда не перестанет меня учить, все время показывая что-то новое. Если и существует нечто, что я хотел бы понять, так это то, как возникает некий момент в несуществующем времени, когда что-то меняется и приводит к изменению моего направления развития или моего видения мира. Наверное, есть довольно много таких моментов, и один из них, когда возникает самосознание. Или же, когда мы становимся осознанными настолько, что отдаем себе отчет в том, что сами творим нашу реальность, даже если не понимаем в точности, как это происходит. Мы не просто точка где-нибудь во Вселенной, точка, на которую сыплется все, что летит в ее направлении. Даже если представить человека точкой, то такая точка сама притягивает к себе то, что человек ощущает. Понимание этого я бы и назвал просветлением, если бы оно существовало. Раньше я часто задавался вопросом, почему мы не знаем, откуда появились, почему не помним. Но чем больше я узнаю о разных вещах, тем больше мне хочется вернуться назад к незнанию о них. Все, что я хотел узнать, это как жить счастливо, Жизнью, в которой каждый день заполнен счастьем. Счастьем, которое растет с каждым днем. Да, и деньги. Много денег. Чтобы всегда впереди было еще больше счастья, и чтобы мне было чего ждать. Вот и все, чего я хотел. Думаю, именно потребность в счастье толкала меня к попыткам понять, как устроен мир. Я устроил себе недельный отпуск, чтобы просто посмотреть на цветы, деревья, на окружающий меня мир, наблюдать за птицами, чувствовать солнце, ветер, просто войти в более глубокий контакт с окружающим миром. Я начал ощущать себя белкой в колесе, а жизнь как будто начала состоять из разных дел. Мне же хотелось больше увидеть, заметить, Почувствовать. Я уже говорил, что хотел бы больше ощущать, испытывать, получать больше опыта. Думаю, это можно выразить так. Даже с тем количеством радости, которое я ощущаю в эти дни, мне бы хотелось большего. Забавно».